Глава 14 Радостная встреча. Выставив перед собой обе руки, мой покровитель выпускал из недр широких рукавов густой черный дым, заклубившийся вокруг тела Бергейна. Безумный бог будто бы оказался в гробу из грозового облака. Странная ассоциация, но именно так это и выглядело. Хотя, пару раз посмотрев на его умиротворенное лицо с закрытыми глазами, время от времени показывающееся между клубами дыма, я невольно вспоминал сказку о спящей красавице. рюгу стоял чуть поодаль ото всех, чтобы, как он сказал, его аура не доставляла мне неудобства. «Очень обходительно со стороны бога контроля» а вот его отблеск прямо сейчас уверенно направлялась в мою сторону. Честно говоря, я даже рад ее видеть. Все-таки прикипел я куне. Не раз сражались бок о бок. Однако, несмотря на это, доверяю ей гораздо меньше, чем своим братьям по вере. Да что уж, даже Талу на Редуэлю и Тиаре куда больше веры, чем этой даме». «Бог контроля, может, и наш первый союзник, однако специфика его стихии невольно вызывает подозрения, как, впрочем, и некоторые его действия. И тем не менее Уна лично для меня близкий товарищ, практически друг. Я испытываю к ней теплые чувства, одно из которых определенно дружеская симпатия. Есть ли что-то большее, несколько иной направленности? Хм, даже сам себе затрудняюсь ответить на этот вопрос». В Зуртейне как-то некогда разводить романтику. На роль девушки, с которой можно приятно провести время и не только в постели, у меня есть жена. А вот особь женского пола, которой ты доверяешь так же, как себе, которая прикроет спину, разделит интересы и приложит максимум усилий, чтобы помочь в достижении твоих целей, отсутствует. В идеале именно такой бы я хотел видеть свою жену. Однако в текущих реалиях подобное пока что невозможно. И когда станет возможным, даже богу тьмы неизвестно. Уверен, в первое время после того, как мы соберем Зуртарн, у меня все равно будет куча дел, нетерпящих отлагательств». «Привет», – улыбнулся я подошедшей девушке. «Вы вновь, как настоящие герои, появились в последний момент». «Здравствуй, Кен», – вернула мне улыбку Уна. «Ну а как же иначе?» «Специально в засаде сидите и подгадываете время для выхода?» Я не перестал улыбаться, однако смотрел на собеседницу серьезным взглядом. Конечно, она заметила это, несколько секунд также серьезно смотрела на меня, а затем усмехнулась и махнула рукой. «Не говори ерунды, как смогли, так и прилетели». «А почему вы вообще решили лететь нам на помощь?» Спросил я, про себя решив, что слова Уны меня ни капли не убедили. Я все так же уверен, что Рюгус появился не как смог, а как ему было нужно. Должно быть, наблюдал за происходящим сверху вместе со своим отблеском и анализировал все, что видит. Ну, протянула Уна, задрав голову, словно внезапно решила изучить кроны деревьев. Великий предполагал, что вы направляетесь в сторону герцогства Аруэль. Твой покровитель ничего ему не рассказывал, объясняя твое отсутствие пресловутой отговоркой «дела». А еще Великий знал, что в последнее время безумный бог совсем с катушек слетел, похищал людей из ближайших деревень. Нам давно следовало с ним разобраться, вот и выделили время. Отсюда не так далеко находится обитель Рюгуса. Помнишь, я говорила, что могу перемещаться туда в любое время? Это она сейчас открыто призналась, что ее покровитель решил последить за моим? Вроде как в уме совершили элементарную вычислительную операцию и получили ответ, куда и зачем мы направляемся? Если подумать, и об агроидах Рюгус определенно знал, пусть и скрытно, в лесах, но все же именно на территории его герцогства расположено поселение здоровиков А раз так, то и об источнике энергии, богу контроля, должно было быть известно. Напрашивается вопрос, почему же тогда Рюгус не попытался подчинить себе эту вольницу? Или подчинил? Хотя нет, бред. Влияние другого бога на паству старик, полагаю, почувствовал бы. Стало быть, бог контроля не лез к агроидам. И отчасти я понимаю, почему. Во-первых, само наличие источника благоприятно влияет на округу. Во-вторых, зная, где он находится, ты в любой момент можешь подчинить его силы, если понадобится. Видимо, раньше не было нужды. Или же после подчинения источник долго не протянет. Или... ну точно... Должно быть, он даже и не мог попасть к самому источнику, ведь путь нам открыл старик, а раньше я открывал источник с помощью частицы Зуртарна. Слишком много всего. Пожалуй, стоит остановиться на мысли, что Рюгус действительно чисто физически не мог попасть к источнику. А раз так, то и окружающее его поселение агроидов уничтожать нет смысла. Зачем терять своих людей просто так? Да и делать врагами хранителей агроидов на ровном месте не стоит. И тем не менее, Рюгус не был бы богом контроля, если бы не воспользовался подвернувшейся оказией и не пришел бы понаблюдать за нами. Хотя справедливости ради стоит отметить, что у Источника он бы ничего не увидел. Источник ведь находится под сводами пещеры, с неба не последишь. И ведь не предъявишь же ему ничего. Де-факто герцогство Аруэль – это его земли, а значит он в своем праве и появляется здесь, когда захочет. «Плюс он наш союзник и всегда может сказать, что пришел сюда, так как не мог оставить союзника в беде». Куне и вовсе вопросов нет, она его отблеск, а значит и мобильная точка для перемещения, как я для старика. «Полагаю, теперь проблема с безумным богом решена?» – спросил я у девушки, прогнав целое стадо мыслей через свою голову. «Надеюсь, что да», – пожала она плечами. «Тут тебе лучше знать, на что способен твой покровитель». «Как по мне, проще было бы его уничтожить», — усмехнулась она. «Но Великий сказал, что бог тьмы непременно будет пытаться сохранить безумному богу жизнь и вернуть рассудок». «Думаешь, его легко было бы убить?» — хмыкнул я. «Мы не видели весь ваш бой, застали только кусочек, и то издали. Однако мне показалось, что вы вполне бы могли одолеть его», — Уна игриво подмигнула мне. «Я же не сомневался, что как раз весь бой они и посмотрели». «Так что ты имеешь против того, что Бергейну сохранили жизнь?» – поинтересовался я. «Если он перестанет представлять опасность для герцогства – ничего. Не люблю, знаешь ли, когда в тылу копошатся недоброжелатели. А если он еще и пользу принесет для общего дела – ладно». Мотнула головой девушка и посмотрела мне прямо в глаза. «Я правда рада тебя видеть, Кен. Не буду врать. Соскучилась». «Я тоже», – ответил я. Она улыбнулась и взяла меня за руку. «Пойдем посмотрим, что хранит безумный бог в своей халупе», предложила Уна, потянув меня к старому охотничьему домику. Я посмотрел на старика, но тот все еще занимался бергейном и явно не собирался меня останавливать. Что ж, вряд ли в Хибаре нас ждет что-то совсем уж опасное, с чем не справится два высокоуровневых отблеска. Внутри дом представлял собой одну большую квадратную комнату, заставленную прогнившей деревянной мебелью. «Фу! Ну и мерзость!» – повертев головой, изрекла Уна. «Согласен», – кивнул я. «Кроме банальной пыли и грязи, то тут, то там валялись иссушенные конечности людей, агроидов, лапы животных, головы. Особенно поразили коллекции разномастных ушей и носов, нанизанных на ниточку и висящие поверх старых ветхих штор. Бросались в глаза и пятна запекшейся крови» самое крупная располагалось практически в центре комнаты, рядом с квадратной деревянной крышкой, скорее всего, подпола. «Хе!» – усмехнулась Уна, не сводя глаз с этой крышки. «Что такое?» – не понял я ее реакции. «Ничего, просто вспомнила, что я тоже пряталась в похожем погребе, когда мы впервые с тобой встретились. Ты спас меня, как настоящий рыцарь». Она нежно улыбнулась, и это выглядело странно в этом мрачном месте. «Однако я уже давно привык не обращать внимания на серость и уныние, наполняющее зуртеин. Так что не стал одергивать отблеска Рюгуса, вместо чего отметил. Ты бы без проблем справилась и сама». «Справилась бы, но какая девушка не желает быть спасенной, а?» «К тому же в подвале ты сидела не одна», — заметил я. «Ну, это условности», — отмахнулась Уна, уверенно зашагав к крышке. «Эх, никакой в тебе романтики». «Давай-ка откроем. Мне кажется, я слышу какие-то звуки внизу». Подойдя ближе, я тоже уловил тихое кряхтение, доносящееся из подвала. Наклонившись над крышкой, просунул пальцы в небольшое отверстие с краю и, подцепив деревяшку снизу, поднял ее без особого напряжения. «Сила-то прокачана у меня знатно». «Значит, все-таки живы. Прав был великий», – произнесла Уна, заглянув вниз. «Странно, что они спят. Ваша битва была довольно громкой». На дне погреба в повалку дрыхли и люди, и агроиды. Ничего не скажешь, прекрасное место выбрал Бергейн для хранения своих запасов. Он увел их с помощью безумия. Должно быть, Бергейн отменил технику, сражаясь с нами, не мог позволить себе тратить энергию на что-то еще, предположил я, вспомнив салатовые огоньки, что в один момент призвал в свое тело безумный бог. И после резкой отмены пленники потеряли сознание, закивала Уна, соглашаясь со мной. Сами будем их вытаскивать или...» «Помощь уже идет. Я смог разбудить жреца Дрохина», прозвучал у меня в голове тягучий голос. Старик, как всегда, присматривает за мной. «Скоро прибудут агроиды. Пусть они и займутся», ответил я. «Откуда ты?» Начала уна, но замолчала на полусловие. «А, понятно. Твой покровитель сообщил тебе мысленно. Но раз он об этом знает, значит, он и с агроидами мысленно общается. Круто». «Не скажу, что она сильно удивилась, скорее констатировала факт. Интересно, насколько много Уна знает о древних и об их конфликте с богами». «За людьми тоже уже отправили», – неожиданно произнесла девушка. «Великий связался со своим адептом из тех, кто есть неподалеку. Несчастных заберут. Попросишь агроидов не делать глупостей, если наткнуться на нашу группу». «Попрошу», – кивнул я и направился к двери. «Кен», – окликнула Уна. Остановившись, я глянул на нее через плечо. Девушка отвела взгляд, будто засмущалась. «Это выглядело так натурально, что я замер. Неужели правда? Не играет?» «Кен!» – пробормотала она и вновь посмотрела мне в глаза, затем резко выдохнула и выпалила. «Иди, я пока что пригляжу за подвалом, а то вдруг очнутся раньше времени. Проблем тогда не оберемся». Я не сдвинулся с места, продолжая смотреть на нее. В голове мелькнула странная мысль. «Будь мы с ней не просто союзниками, а хотя бы единоверцами. Черт возьми, как бы все было проще». «Ну чего встал, как вкопанный?» – топнула низеньким каблучком Уна. «Иди уже, закончим здесь и поговорим». Вновь стушевалась она, однако через мгновение лихо тряхнула своей гривой. «Иди». На сей раз я не стал ни спорить, ни медлить и вышел на улицу. К собственному удивлению Рюгуса не обнаружил. Перед домиком находился лишь старик, склонившийся над Бергейном с ног до головы, затянутым в толстые жгуты и сконцентрированной тьмы. Лицо безумного бога оставалось неприкрытым. Казалось, он безмятежно спит в стихийном спальном мешке. «Налаживаешь отношения с союзниками, мальчик? Это похвально!» Повернув в мою сторону, капюшон произнес бог тьмы. «Людское общество определенно действует на него отрицательно». «Уже острить начинает».